Глава 14. Увидев, что это судья, настоящий, казалось, испытал огромное облегчение и несколько приободрился. Запинаясь, он спросил: "За что? За что я ничтожды удостоился чести?" "Пройдёмте к вам", резко оборвал его судья. "Я хочу поговорить с вами по одному очень срочному делу". Настоятель провёл их через скромно обставленную спальню в прилегающую к ней уютную библиотеку. Судья Джи сразу ощутил странный приторный запах. Он исходил из большой старинной курильницы, стоявшей на боковом столике. Настоятель жестом пригласил судью присесть рядом с письменным столом в кресло с высокой спинкой. Сам же сел за стол и указал Цзун Ли на стул возле окна. Он несколько раз открывал было рот, но явно не был готов начать разговор, очевидно, еще не придя в себя от шока. Судья откинулся на спинку кресла. Некоторое время он молча наблюдал за перекошенным лицом настоятеля, потом любезно произнёс: "Тысячи извинений, что мне пришлось потревожить вас в столь поздний час, вернее, столь ранним утром". Но к счастью, я вижу, что вы одеты, а следовательно, ещё не ложились. Вы кого-то ожидали? Нет, я просто задремал в кресле в спальне, с вымученной улыбкой ответил наставлятель. Через несколько часов мне предстоит утренние службы, и я я подумал, что не имеет смысла раздеваться. А почему ваша светлость воспользовалась чёрным ходом? Я решил, что Вы решили, что это старый настоятель восстал из склепа, не так ли, спокойно осведомился судья Ди, заметив внезапную растерянность в глазах, истинной мудростью он добавил: "Но он не мог этого сделать, он действительно мёртв. Могу вас в этом заверить, потому что я только что навестил его". Настоятелю наконец удалось взять себя в руки. Он выпрямился и жёстко спросил: "Зачем вы ходили в склеп? Я же говорил вам, что в это время года, совершенно верно, прервал его судья, но мне потребовалось проверить бумаги, оставленные вашим предшественником. Теперь мне хотелось бы уточнить некоторые детали его кончины, пока увиденное мной ещё не стёрлось в памяти". Поэтому я и решил прийти сюда в столь неурочный час. Постарайтесь припомнить последний день жизни вашего предшественника. Ведь в полдень вы разделили с ним трапезу, но, кажется, утром вы его не видели только во время утренней службы. После этого его святейшество удалился в свои покои, точнее, в эту самую библиотеку. Здесь всегда устраиваются личные покои настоятеля монастыря. "Ясно", произнёс судья Ди. Он повернулся в кресле и окинул взором три высоких окна у себя за спиной. Я полагаю, окна выходят в центральный двор. Совершенно верно, торопливо подтвердил наставитель. В дневное время в этой комнате очень светло. За это-то мой предшественник её и любил. Из-за яркого освещения она была очень удобна для рисования, единственного занятия, за которым он мог позволить себе расслабиться. Действительно, она для этого очень подходит, заметил судья. На мгновение он задумался, потом продолжал: Кстати, Когда я беседовал с вами в приёмной, туда заходил какой-то актёр, и вы ещё высказались по поводу бесцеремонного нрава этих людей. Вы не заметили, кто это был? Настоятель, которому казалось удавалось взять себя в руки время от времени, снова растерялся. Он промямлил: "Нет, вернее сказать, да, заметил. Это был тот самый эффектвальщик Мо моде". Благодарю вас. Судья пристально смотрел на сидящего перед ним испуганного человека и медленно поглаживал бороду. Некоторое время все пребывали в молчании. Дзун Ли начал нетерпеливо ерзать на стуле. Судья Ди не двигался. Он слушал, как капли стучат по ставням. Ему показалось, что дождь начал ослабевать. Раздался стук в дверь. Вошёл Дао Гань со свёртком под мышкой, передав его судье, он остался у дверей. Судья Ди развернул свиток и расстелил его на столе перед настоятелем. Насколько я помню, Это последняя картина, нарисованная нефритовым зерцалом. Да, после обеда мы выпили с ним здесь по чашке чаю. Потом он отпустил меня, сказав, что хотел бы заняться живописью. Бедное животное сидело на этом резном боковом столике из эбенового дерева. Я немедленно откланялся, потому что знал, что его святейшество во время работы предпочитает одиночество. Уходя, я видел, как он расстилает ноги. На столе чистый лист бумаги, и вдруг судья выпрямился, и ударил кулаком по столу в лжоте рявкнул он настоятель сжался в комок он открыл рот но судья заорал взгляни-ка на эту картину последнее творение великого и благородного человека которого ты сам мерзким образом убил положив яд чёрной белины ему в чай здесь в библиотеке после обеда Он быстро перегнулся через стол и указал на картину. Ты хочешь меня убедить, что за один час можно нарисовать такую сложную вещь? Посмотри, как тщательно выписана кошачья шерстка, сколь искусно передана резьба на столе. На это у него ушло не менее 2 часов. Ты лжёшь, когда утверждаешь, что он приступил к работе только после того, как ты вышел от него. Он нарисовал это утром до обеда. Не смейте так говорить, рассерженно отвечал наставтель. Его святейшество был искусным художником, и всякому известно, что он работал очень быстро. Я не тебе не удастся меня провести, оборвал его судья. Этот кот, любимец убиенного тобой, сослужил своему хозяину последнюю службу. Именно кот подтверждает, что ты лжёшь. Взгляни на его глаза. Разве ты не видишь, что зрачки у него широко открыты? Если бы настоятель рисовал животное в полдень, да ещё в этой ярко освещённой комнате, то на месте глаз у кота были бы только узкие щелочки. Худое тело настоятеля передёрнулось от судороги. Широко раскрытыми глазами он уставился на лежавшую перед ним картину. Потом он провёл рукой по лицу, взглянув в сверкающие глаза судьи, он безучастно произнёс: "Я хочу сделать заявление перед учителем Суньмином". "Как тебе будет угодно", холодно ответил судья Ди. Он свернул свиток и положил его за пазуху. Настоятель повел их к широкой каменной лестнице. Уже внизу, тем же безучастным тоном он заметил, «Гроза закончилась, мы можем пройти через двор». Вчетвером они пересекли мокрый и пустой центральный двор, усыпанный разбитой черепицей. Судья Ди с настоятелем шли впереди, Дао Гань и Цзун Ли следовали за ними. Настоятель направился в здание к западу от храма и отворил дверь в углу двора. Через неё они вошли в узкий проход, миновав который, оказались прямо перед дверями трапезной, когда они направились к ведущей в юго-западную башню винтовой лестнице, сверху донёсся зычный голос: "Что вы здесь делаете в столь поздний час?" Там стоял Сунь Мин с зажжённым фонарём в руке. Судья Ди мрачно сказал: "Настоятель хочет дать показания, господин. Он выразил желание, чтобы это произошло в присутствии вашего преподобия". Учитель Сунь поднял фонарь и удивлённо посмотрел на настоятеля, потом резко проговорил, обращаясь к нему: "Пройдёмте ко мне в библиотеку, мой друг. Нельзя же давать показания здесь, на сквозняке". Обернувшись к судье, он спросил: "А присутствие двух других необходимо?" "Боюсь, что да, господин, это важные свидетели. В таком случае возьмите лучше мой фонарь", сказал Сунь и передал судье фонарь. "Я хорошо знаю дорогу". Он начал подниматься по лестнице. За ним поочерёдно следовали наставтель, судья Ди, Даогань и Цун. Судья почувствовал, что ноги у него словно свинцом налиты. Винтовой лестницы казалось не будет конца. Наконец, они поднялись на самый верх. Судья Ди поднял фонарь и увидел, что Сунь Мин стоит на площадке. Перед библиотекой настоятель шел за учителем по пятам, и когда голова судьи Ди оказалась вровень с верхней площадкой, он услышал, как Сунь сказал «А сейчас будь осторожен!» и вдруг закричал «Держись же!» Одновременно раздался сдавленный крик, потом из темноты далеко снизу донесся отвратительный стук упавшего зона тело